Как в забытии, идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку. Сегодня мне представилось, что я иду по набережной с жарким летом, в тени высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады. Двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, пряный запах свежих и сухих фруктов. Одуряюще пахнет апельсинами, персиками, сушеными яблоками дикой Персы-торговцы поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель, и мне слышится их спокойная гортанная речь. «Боже, как хорошо пахнет! Какая приятная прохлада!» Я очнулся, споткнувшись о свою палку, схватился за каяк и остановился поражённый. «Снег, снег, снег, до докуда видит глаз?» По-старому ослепительно светит солнце. По-старому нестерпимо болят глаза. Четверг, 4 июня. Сегодня, едя по следам Дунаева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Осмотрел десны. Цинга. Последние дни он жаловался на ноги. Пятница, 5 июня. «У меня не выходит из головы Иван Львович». Ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой-то беспомощной улыбкой. «Он болен. Я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка. Но не возвращаться же назад». Суббота, 6 июня. Ещё третьего дня море всё приставал ко мне. Будто с вершины Тороса он видел какую-то равнушку, то есть совершенно ровный лёд, который тянется на юг очень далеко. «Своими глазами видел, господин штурман. Такая равнушка, что копыта не пишет». Сегодня утром его не оказалось в палатке. Он ушёл без лыж, и следы его пим чуть заметны на тонком слое крепкого снега. Мы искали его целый день, кричали, свистели, стреляли. Он ответил бы нам, у него была с собой винтовка-магазинка и штук двенадцать патронов, но ничего не было слышно. Воскресенье, 7 июня. Из каяков, лыж и лыжных палок связали мачту вышиной в пять сажен, прикрепили к ней два флага и поставили на вершине холма. Если он жив, он увидит наши сигналы. Вторник, 9 июня. Снова в путь. Осталось тринадцать человек. Роковое число. Когда же, наконец, будет земля, хотя бы какая-нибудь голая, неприветливая земля, которая стояла бы на месте, на которой мы не опасались бы ежеминутно, что нас относят на север? Среда, 10 июня. Сегодня к вечеру снова видение южного города, набережной и ночного кафе с людьми в Белых Панамах. Сухум. Снова пряный душистый запах фруктов и горькие мысли. Зачем я пошел в это плавание, в холодное ледяное море, когда так хорошо плавать на юге? Там тепло. В одной рубашке можно ходить, даже босиком. «Можно есть много апельсинов, винограда и яблок. «Странно. «Почему я никогда особенно не любил фруктов? «Впрочем, и шоколад — хорошая вещь, с ржаными сухарями, «как мы едим в полуденный привал. «Только мы получаем его очень мало, по одной дольке, «на которой разделена плитка а хорошо бы поставить перед собой тарелку с просушенными ржаными сухарями, а в руку взять сразу целую плитку шоколада и есть сколько хочется. Хм. Сколько верст до этой возможности, сколько часов, дней, недель. Четверг, 11 июня. Дорога отвратительная с глубоким снегом, под которым много воды. Полыни все время преграждают наш путь. Прошли сегодня не более трех верст. Весь день туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. И сейчас эту тетрадь я вижу, как сквозь кисию, и горячие слезы текут по моим щекам. Завтра троица. Как хорошо будет в этот день там, где-нибудь на юге». И как плохо здесь, на плавучем льду, сплошь изрезанном полыньями и торосами, под 82-м градусом широты. Лед переставляется ежеминутно, прямо на глазах. Одна полынья скрывается, другая открывается, как будто какие-то великаны играют в шахматы на исполинской доске. Воскресенье, 14 июня. «Вот открытие, о котором я ничего не сказал моим спутникам. Нас проносит мимо земли. Сегодня мы достигли широты Франца Иосифа и продолжаем двигаться на юг. Между тем не видно и намека на острова. Нас проносит мимо земли. Это я вижу и по моему никуда не годному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя». Понедельник, 15 июня. Я оставил его больным, в отчаянии, которое только он был в состоянии утаить. Это лишает меня веры в наше спасение. Вторник, 16 июня.